Калистрат теперь был уверен, что Юлия на самом деле способна совершить злодеяние в церкви, потому он призвал меня, Йова Сарайлюю, чтобы я с утра сходил к этому несчастному вулу и передал ему, что Калистрат не может венчать его в Сараевском храме ни в следующее воскресенье, ни в какое другое время. Но если он решил венчаться то, чтобы венчался где-либо в другом месте, и чтобы об этом не знали в городе, а особенно, чтобы об этом не знала Юлия. Так он мне сказал, и я пошел и передал все вулу. Услышавший это известие, несчастный закричал, «Я перейду в католическую церковь, я могу перейти и в ислам, мне все равно». Никто не может насильно навязать мне отвратительную, горбатую Юлию. Она — одногорбый верблюд, и если я женюсь на ней, то стану двугорбым верблюдом. Как вам не стыдно, молодой человек? Бог слышит и отплатит вам за это. Сказал я ему и возвратился домой. Несколько ночей Юлия не могла заснуть. Нервы ее разыгрались и прогоняли сон. Из-за этого по ночам она подолгу задерживала няню и просила о чем-нибудь рассказать. Няня садилась на край ее постели и вспоминала о старом добром времени, когда простое данное слово значило больше, чем письменное обещание, и когда человек человеку давал в долг, под честное слово, до четырех сотен дукатов, и когда не знали об изменах в браке или о разводе, и когда жены... Рожали по двенадцать детей. Тут Юлия ее прервала. «Ах, няня! Как бы я хотела иметь детей! Только из-за детей я решалась на брак. Людей я презираю, но детей несказанно люблю. Дети, няня, дети, дети! Что может быть лучше детей? И особенно множество детей! Не просто как один цветок, но как целый букет цветов! Ах, няня, няня!» А что ты думаешь о калистрате? Думаю, золотко мое, что он святой человек. Ох, святой человек, лицемер, как и все другие. Нет, золотко мое, нет, овечка моя, он никак другие, он живет беднее любого сараевского ремесленника, а всех нас обогащает духом и истиной. А когда он служит в церкви, я сама это видела, и другие тоже, лицо его сияет, как солнце. И турки его почитают, и зовут Баба Калуджер. А мусульманки идут к нему, чтобы он помолился об их больных детях. Вот каков наш духовник, голубка моя. Оставь мне они эти глупости. Иди, иди теперь спать. Боже... Как сложно всякое человеческое существо. Несмотря на то, что Юлия и произносила слова, хулящие Бога и его слугу, в глубине души ее таилась некая сила, которая противоречила ее словам. Всякий день она посылала няню к отцу Калистрату, прося его прийти, и в течение недели старец трижды нашел время, чтобы откликнуться на ее зов. Спасибо вам, отче! что на прошлой неделе вы не обвенчали этого изверга, но вы будете венчать его в следующее воскресенье. Знайте, что на этот раз вы все же увидите две смерти перед алтарем. Я не поколебалась в своем намерении. Убью его, убью и себя». Старец ужаснулся в душе. Он как будто услышал голос демона из ада. Потом он сказал Ты не убьешь его ни в следующее воскресенье, ни в какой другой воскресный день, потому что я не буду венчать его в Сараево. Будь спокойна и брось пистолет в реку Миляцку. Есть некто больше тебя и меня, который судит и который и его будет судить. А Бог не судит из мести, как ты этого хочешь, но по правде и по любви по одной только высшей правде и любви».